Глава 10 В тот вечер нас обедало в столовой только трое. Ильсинору раскачивала мертвой зыбью наступившего штиля, заставивший мисс Уэст спрятаться в своей каюте. «Теперь вы не увидите ее несколько дней», — сказал мне капитан Уэст. «Совершенно то же бывало и с ее матерью». Она была прирожденным моряком, но ее укачивало в начале каждого плавания. Это обычная встряска от переменной обстановки. Мистер Пайк удивил меня. Еще ни разу я не слыхал от него за столом такой длинной фразы. Каждый из нас, расставшись с сушей, испытывает эту встряску. Приходится забыть о покойных днях на берегу, обо всех хороших вещах, которые можно получить за деньги, и отстаивать вахту за вахтой. 4 часа на палубе и 4 внизу. Это нелегко достается. Нервы натягиваются, и чувствуешь себя очень скверно, пока не привыкнешь к перемене. Приходилось вам, мистер Патгерст, слышать в Нью-Йорке этой зимой коруза и бланшараль? Я кивнул, все еще удивляюсь, такой его многоречивости за столом. Ну вот, вы только представьте себе, слушать их всех, и Карузо, и Блан Шараль, и Узерспуна, и Амато, слушать в столице вечер за вечером, а потом распрощаться со всем этим, выйти в море и отбывать вахту за вахтой. Оно не слишком приятно. — Вы не любите море? — спросил я. Он вздохнул. «Не знаю. Я ведь ничего не знаю, кроме моря. И музыки, — ставил я. Да. Но море и бесконечные плавания лишили меня большей части той музыки, какую я хотел бы наслаждаться. Вы, вероятно, слышали шумангейнг? Поразительно, поразительно, — пробормотал он с благоговением и взглянул на меня. — В его глазах стоял нетерпеливый вопрос. «Если хотите, у меня есть с полдюжины ее пластинок, а до ночной моей вахты еще далеко. Если капитан Уэст разрешит...» Капитан Уэст кивнул в знак того, что он разрешает. «Так хотите послушать? У меня довольно хороший граммофон». Затем, к моему изумлению, как только буфетчик убрал со стола, Этот заплесневелый старый пережиток былых дней жестокой кулачной расправы с людьми, этот, видавший всякие виды потрёпанный морем, обломок, вынес из своей каюты граммофон с великолепнейшей коллекцией пластинок и все это расставил и разложил на столе. Открыли настежь широкие двери каюты, образовав таким образом из столовой и задней каюты одну большую комнату. Мы с капитаном Воом, расположились в широких кожаных креслах задней каюте, пока мистер Пайк устанавливал граммофон. Его лицо было освещено висячими лампами, и каждый оттенок выражения на этом лице был ясно виден мне. Я ожидал услышать какой-нибудь популярный мотив и ошибся. Мистер Пайк, очевидно, признавал только серьезную музыку, и его бережное обращение с пластинками – уже само по себе было откровением для меня. Каждую пластинку он брал в руки как святыню, с почтительной осторожностью развязывал, развертывал ее и, прежде чем подставить под иголку, обчищал мягкой щеточкой из верблюжьего волоса. В первые минуты я видел только огромные грубые руки грубого человека с ободранными суставами пальцев грубые руки, в каждом движении которых чувствовалась любовь. Каждое прикосновение их к пластинкам было лаской. И пока пластинка звучала, он стоял над ней в благоговении, уносясь мечтой в какой-то рай небесной музыки, известный ему одному. Все это время капитан Уэст сидел, откинувшись на спинку кресла и курил сигару. Его лицо ничего не выражало. Музыка его не трогала. По-видимому, он витал где-то далеко. Я склонен думать, что он даже не слыхал граммофона. Он не делал никаких замечаний. Ничем не проявлял ни одобрения, ни неодобрения исполнявшейся пьесе. Он казался сверхъестественно невозмутимым, сверхъестественно далеким и, наблюдая за ним, я спрашивал себя, в чем состоят его обязанности. Ни разу я не видел, чтобы он что-нибудь делал. Мистер Пайк наблюдал за нагрузкой судна. Капитан Уэст явился на борт только тогда, когда судно было готово к отплытию. Ни разу я не слышал, чтобы он отдавал приказания. Выходило так, как будто всю работу делали мистер Пайк и мистер Мелларк а капитан Уэст только курил сигары, знать не хотел своей команды и пребывал в блаженном неведении того, что творилось на Эльсиноре. Когда граммофон кончил хор «Аллилуйя» из аэратория «Мессия» и «Псалом» «Он накормит стадо свое», мистер Пайк сказал мне почти извиняющимся тоном, что он любит духовную музыку, может быть потому, что, когда он был мальчиком, Ему пришлось петь в церковном хоре в Сан-Франциско. А потом я ударил папа по голове палочкой дирижера. Пришлось удирать. И я опять ушел в море. Заключил он с жестким смехом. И вслед за тем он опять замечтался над мир Мейерберовским «Царем Небесным» и над «Упокойся во Господи» Мендельсона. Когда пробило три четверти восьмого, он старательно завернул свои пластинки и унес их вместе с граммофоном к себе в каюту. Я побыл с ним, пока он свертывал себе папиросу в ожидании 8 часов. «У меня еще много хороших вещей», — сказал он мне конфиденциальным тоном. «Кэнона, придите ко мне. Распять, все, фура» а потом еще поклонимся Господу и Свете Тихий для хора. А еще вот Иисус, возлюбленный души моей. Это такая прелесть, за сердце хватает. Как-нибудь вечерком я вам сыграю все это. «Вы верующий спросил я его. Это восторженное преклонение перед духовной музыкой и эти грубые руки мясника – Я не мог отделаться от этого впечатления, что и побудило меня задать мой вопрос. Он заметно колебался, прежде чем ответил. Я верю, когда слушаю эти вещи. Я опять отвратительно спал ночью. Не выспавшись накануне, я рано закрыл книгу и погасил лампу. Но не успел я задремать, как меня опять разбудил приступ крапивной лихорадки. Весь день она не беспокоила меня, но как только погасил я лампу и уснул, опять начался этот проклятый зуд во всем теле. Вада еще не ложился, и я попросил его принести мне порцию крема-тартара. Это не помогло, и в полночь я накинул халат и поднялся на ют. Мистер Меллер только что начал свою четырехчасовую вахту. Он ходил взад и вперед по левой стороне кормы. Я тихонько пробрался за его спиной мимо рулевого, которого не узнал, и укрылся от ветра на подветренной стороне будки штурвала. И снова, глядя на смутно проступавшие в темноте сложные сплетения снастей и очертания высоких мачт с поставленными парусами, Я вспомнил бестолковую, полоумную команду, и сердце у меня сжалось от предчувствия беды. Можно ли рассчитывать на благополучное плавание с такой командой и на таком огромном судне, как Ильсинора, представляющем лишь тонкую полудюймовую стальную скорлупу с грузом угля в 5000 тонн весом? Страшно было и думать об этом. Это путешествие не ладилось с самого начала и в том мучительном, неуравновешенном состоянии, какое вызывается у каждого нормального человека отсутствием сна, я, разумеется, не мог не прийти к заключению, что нашему плаванию не суждено окончиться благополучно. Но что в действительности готовила нам судьба, о том не могло и пригрезиться не только мне, но даже сумасшедшему. Я вспомнил мисс Вест с ее красной кровью. Мисс Уэст, которая всегда жила полной жизнью и не сомневалась, что будет жить вечно. Вспомнил мистера Пайка, любителя музыки, дающего волю рукам. Многие, даже еще более крепкие представители блаженной памяти прошлого, выходили в море, не подозревая, что это их последнее плавание. А капитан Уэст? Ну, этот не шел счет. Он был существом слишком нейтральным слишком далеким, чем-то вроде привилегированного пассажира, на котором не лежало никаких обязанностей, которому предоставлялось безмятежно и пассивно пребывать в некое нерване собственного его изобретения. Затем я вспомнил сумасшедшего грека, который изранил себя и которого зашивал мистер Пайк. Вспомнил, что он лежит теперь между стальными стенами средней рубки, в безумном бреду. Эта картина почти заставила меня решиться, ибо в моем лихорадочно возбужденном воображении этот грек олицетворял собой все это беспомощное сборище сумасшедших и идиотов. Конечно, я мог еще вернуться в Балтимору. Слава Богу, у меня нет недостатка в деньгах, и я мог позволить себе такую прихоть. Как-то раз мистер Пайк на мой вопрос сказал мне, что... По его подсчету, затраты на содержание «Эльсиноры» составляют около 200 долларов в день. Ну что ж, я мог заплатить не то что 200, а хоть 1000 долларов в день за те несколько дней, которые понадобились бы, чтобы доставить меня на берег или на Лоцманское судно. Или на какое-нибудь судно, идущее на Балтимору. Я был уже почти готов сойти вниз поднять с постели капитана Уэста и сообщить ему о принятом мною решении. Но тут мне пришло в голову такое соображение. «Так, стало быть, ты, мыслитель и философ, страдающий присущением жизнью, боишься утонуть, перестать существовать, погрузиться во мрак небытия? И вот потому только, что я был горд моим презрением к жизни, капитан Уэст был спасен» его сон не был нарушен». «Конечно», — сказал я себе, — «я доведу до конца эту авантюру, если только можно назвать авантюрой путешествие вокруг мыса Горн на судне, населенном сумасшедшими». «И даже хуже, ибо я вспомнил тех трех субъектов вавилона-палестинского типа, которые вызвали взрыв гнева со стороны мистера Пайка и смеялись таким беззвучным страшным смехом». Ночные мысли. Мысли навейны бессонницей. Я отогнал их и направился вниз, продрогший до костей. В дверях капитанской рубки я столкнулся с мистером Меллармом. Добрый вечер, сэр, приветствовал он меня. Досадно нет ветра, чтобы нас отнесло подальше от берега. Я помолчал с минуту, потом спросил: Какого вы мнения о команде? Он пожал плечами. Я видел в свое время много всяких команд, но такой разнокалиберной, такой несуразной команды никогда не видал. Все какие-то мальчишки или старики или калеки. Видели вы, Тони, того сумасшедшего грека, что бросился тогда в воду? И это только начало. Он только обращик многих таких, как он. В моей смене есть один ирландец. Огромный детина. Так с ним тоже что-то неладно. А заметили вы маленького старикашку-шотландца, сухого как треска? Того, у которого такой сердитый вид? Третьего дня он стоял на руле. Да-да, этот самый. Энди Фей. Так вот, этот Энди Фей... Только что жаловался мне на О'Сюливана, уверяет, что О'Сюливан грозился убить его, что будто когда он Энди Фей сменился с вахты в 8 часов, он застал О'Сюливана на том, что тот точил бритву. Да лучше я вам все передам словами самого Энди Фей. Говорит мне О'Сюливан: "Мистер Фей, я хочу сказать вам два слова. Сделайте милость, говорю я, Чем могу быть вам полезен? — Продайте мне ваши непромокаемые сапоги, мистер Фей, — говорит он. — Учти, вот так, — говорит, — надо отдать ему справедливость. — А на что вам мои сапоги, — говорю? — Мне они очень нужны, — говорит, — и вы сделаете мне большое одолжение, если уступите ее. — Да ведь это единственная моя пара, — говорю. — А у вас есть ваши сапоги? — Мистер Фей, я свои ношу только в дурную погоду, — говорит он. А кроме того, как же вы их купите, ведь у вас нет денег, говорю. Я заплачу вам, когда нам выдадут жалование в Сиэтле. Нет, говорю, я не согласен. И потом вы не сказали, что вы думаете с ними делать. Так я вам скажу. Я их выброшу за борт, говорит. Тут уж я увидел, что с ним не столкуешься, и повернулся уходить, а он и говорит, все так же учтивым, медовым таким голосом, а сам все точит бритву. — Мистер Фэй, — говорит, — не подойдете ли вы поближе ко мне, чтобы я мог перерезать вам горло? — Тогда я понял, что жизнь моя в опасности, и вот пришел вам доложить, сэр, что этот человек — буйный сумасшедший. — Или скоро будет таким, — сказал я. — Я еще вчера его заметил. Высокий малый, и все бормочет что-то про себя. — Да, он самый, — подтвердил мистер Меллер. «И много таких у нас на судне?» — спросил я. «Больше, чем я желал бы». В эту минуту он закуривал папиросу. Вдруг быстрым движением он сдернул с головы фуражку, наклонил голову и поднял над ней горящую спичку, чтобы мне было видно. Я увидел посидевшую голову с почти облысевшей макушкой, лишь местами покрытой редкими длинными волосами. И через все теме, исчезая в более густой бахромке волос, над душами проходил огромный и глубокий шрам. Я видел его одно лишь мгновение, пока горела спичка, и, может быть, поэтому и еще потому, что этот шрам поразил меня своими размерами, он показался мне больше, чем был. Но я готов поклясться, что в него свободно вошли бы два моих пальца и что шириной он был тоже по меньшей мере в два пальца. Кости в этом месте как будто совсем не было. А была только огромная щель, глубокая впадина, затянутая кожей. И я был уверен, что непосредственно под этой кожей помещается мозг. Он надел фуражку и засмеялся, очень довольный эффектом своей демонстрации. «Я этим обязан сумасшедшему повару, на одном судне, мистер Патгерст. Он рассек мне голову сечкой. Мы были тогда в Южном Индийском океане за тысячи миль от земли, но этому человеку взбрело в его безумную голову, что мы стоим в Бостонской гавани, и я не позволяю ему съехать на берег. В ту минуту я стоял спиной к нему и так и не понял, что свалило меня с ног. Но... «Как могли вы оправиться от такой страшной раны?» – удивился я. «Должно быть, вы очень живучий и, вероятно, у вас на судне был очень хороший хирург». Он покачал головой. «Хирург тут ни при чем. Меня спасла моя живучесть, конечно, и еще патока». «Патока?» «Да, у нашего капитана было старомодное предубеждение против антисептики». Он всегда употреблял патоку при перевязке свежих ран. Много томительных недель провалялся я на своей койке. Переход был длинный. И к тому времени, как мы пришли в Гонконг, рана моя зажила. И не понадобилось никакого хирурга. Я уже начал отбывать мои вахты третьего помощника. В то время у нас на парусных судах обычно держали трех помощников капитана. Много долгих дней протекло, прежде чем мне пришлось оценить ту роковую роль, какую сыграл шрам на голове мистера Меллера в его судьбе и в судьбе Ильсиноры. Зная это в ту минуту, сон капитана Уэста был бы прерван самым необычайным образом, ибо к нему явился бы весьма решительный полуодетый пассажир и поднял бы его с постели диким заявлением, что он готов, если нужно, хоть сейчас купить Эльсинору со всем ее грузом, но с условием, чтобы она немедленно вернулась в Балтимору. Теперь же я только еще раз подивился тому, что мистер Меллер мог прожить столько лет с такой дырой в голове. Мы еще немного поболтали. Он рассказал мне подробности этого происшествия. Рассказал и о других происшествиях в том же роде, случившихся в море, и тоже с сумасшедшими, какими, по-видимому, кишат все моря. И все-таки не нравился мне этот человек. не к тому, что он говорил, ни к его манере говорить нельзя было придраться. Он казался человеком благородным, с широкими взглядами и для моряка достаточно светским. Я легко прощал ему его чрезмерную сладкоречивость и некоторую манерность в обращении происходившую от его желания быть учтивым. Не в этом было дело. Но, разговаривая с ним, я все время мучительно и, вероятно, интуитивно чувствовал, хоть и не мог видеть в темноте его глаз, что где-то там, за этими глазами, в глубине его черепа, сидит в засаде другое существо, которое наблюдает за мной, изучает, подстерегает меня, и говорит одно а думает другое простившись с ним я заошел вниз с таким чувством точно только что беседовал с одной половиной некоего двуликого существа другая половина молчала но я все время ощущал ее присутствие я чувствовал что она все время начеку и шпионит за мной скрываясь где-то за внешним обликом этого человека